Глава шестая. Сонная рука. Финни аккуратно ступала по бревенчатым кольцам следом за власой. Несмотря на опасения, им никто не встретился, пока они обходили вокруг дома. Очевидно, все гости уже собрались в праздничной гостиной. Поэтому фини смело шагнула в тёмный проём входной двери, ожидая увидеть какой-нибудь опрятный коридор с цветами, картинками, шкафом для обуви, характерными для обстановки деревенского домика. Неожиданно она очутилась в длинном коридоре, больше похожем на галерею старинного дворца. С высокого сводчатого потолка свисали, сверкая россыпью огней, каскадные хрустальные люстры. Вдоль стен задрапированных тёмно-зелёными в золотых узорах гобеленами, стояли в две шеренги слуги в красно-золотых ливреях. И не было среди них ни одного, кто не держал бы в руках, обтянутых белыми перчатками, стеклянный шар со свечой внутри, распространявший мягкое золотистое сияние. Осторожно ступая по тёмно-красному ковру, расшитому золотыми и серебряными розами, фини вертела головой в разные стороны и удивлялась роскошной обстановке. А вот Власа перед ней двигалась уверенно и спокойно, словно сто раз ходила по таким праздничным коврам между шеренгами молчаливых слуг. Но вот впереди показались огромные хрустальные двери с золотыми овальными ручками, и фини устремилась вперёд, даже обогнав Власу. «Эй, не спеши!» — придержала её та. «Не знаю, кто ты есть на самом деле, но сейчас советую изображать Слиппу. Пожалуйста, сделай вид, что ты моя служанка». Иди за мной на расстоянии двух шагов, иначе тебя рассекретят и разбудят, приняв заходящую во сне или за тень прилипалу. И хорошо еще, если не запрут в каком-нибудь сне. — Какие странные здесь порядки! — пробормотала фини Но Власа ее услышала. — Бывают и постраннее, — сказала она, передернув плечами, и почему-то нахмурилась. Хрустальные двери широко распахнулись перед девочками, пропуская их в громадный зал. И они сразу оказались посреди праздничной толпы людей, разодетых в пух и прах. Пышные бальные платья, высокие воротники, вычурные шляпы и парики с невероятным количеством украшений. В глазах у Фини все замельтешило и засверкало. На высоких окнах висели разноцветные гирлянды, на стенах и потолке, разрисованном цветами и листьями, искрились яркие лампы, На нарядах гостей сверкали драгоценные камни. Возле Фини прошла дама в узком бордовом платье и чудной шляпе-колпаке, длинный конец которого был закручен спиралью. «Это госпожа Баримо», — уважительно шепнула влас «Одна из приближённых к властителям. А ещё она самая крутая создательница снов медитаций. Очень богатая леди. Её сны раскупаются моментально». «А вот этого сонора видишь?» Власа указала на мужчину в чёрном строгом костюме и шляпе-цилиндре, изображающем пятиэтажный замок. «Известный на всю сну реальность архитектор. Возводит уникальные дома и конструкции. Правда, к лабиринтам его не подпускают. Защита общей сна возглавляет другой соннер. Его здесь нет». После этого Власа показала Фине лучшую создательницу пейзажей, светловолосую даму в просторном платье-кимоно, расшитым яркими птицами, и самую известную повелительницу стихий, на голове у которой красовался трехмачтовый фрегат с парусами, пушками и прочим корабельным снаряжением. Последняя оказалась властительницей, и звали ее госпожа Урсула Хладу. Издалека фини заметила Роу Сфинкса, обнимающего уже какую-то другую девушку, а немного поодаль ужасного жага, Он стоял возле окна и со скучающим видом рассматривал окружающих из-под полуприкрытых век. К счастью, Власа свернула в другую сторону, и фини радостно поспешила за ней. Одна группа, довольно многочисленная, держалась в стороне, возле пылающего камина, забранного кованной решеткой в виде вьющихся розовых ветвей. Эти люди выделялись тем, что среди громкоголосой толпы говорили тихо, серьезно, и, судя по их напряженным лицам, о чём-то не очень приятном. Среди них фини заметила госпожу Уну Вальсу, мать Криса. Она держала в руках бокал с красным вином и внимательно слушала толстяка морши. Неожиданно госпожа Уна посмотрела прямо на фини и девочке стало как-то не по себе. Как будто говорили о ней. фини поспешила спрятаться за группу мужчин в смокингах, живо обсуждающих ставки. возможно, на будущего хозяина сонного дома. Но взгляд госпожи Уны догнал её, как только она вновь оказалась на открытом месте. Даже спиной девочка чувствовала, что он словно прожигает её насквозь. Впрочем, Власа уже тянула фени куда-то влево, к боковой лестнице, ведущей наверх, в полумрак потолочного купола. На лестнице было темно, тихо и пыльно. И не скажешь, что внизу в самом разгаре шумное торжество. Поднимаясь вслед за власой по деревянным скрипучим ступеням, фини невольно задерживалась, скользя взглядом по тёмному дереву перил с резьбой в виде мелких узоров, разных завитков, листьев и стеблей плюща, кистей винограда, мелких ягод, изящных вензелей. фини вела рукой по шероховатой резьбе, ощущая тепло дерева. У неё вдруг появилось чувство, будто она уже была здесь. в далёком детстве. Или, может, в прошлой жизни? Словно она, Финни, вернулась в родной дом, где провела много лет. Хотя она прекрасно помнила, что в прошлом долгом сне она лишь гуляла по саду. Перед тяжёлой деревянной дверью с большим кованым засовом Власа остановилась и повернулась к Финни. «Как только мы войдём на верхнюю галерею, попадём на более тонкий уровень сну реальности на глубину». Её голос — звучал взбудораженно и таинственно. «Поэтому ничему не удивляйся. Сейчас сонный дом наполнится чарами, чтобы каждый, кто хочет стать его хозяином, смог показать свое умение. И если ты действительно прибыла из реальности, то прими мои поздравления. Сегодня у тебя будет самый волшебный сон в твоей жизни». Финя взволнованно кивнула, глаза ее загорелись. «Только давай договоримся». Голос Власа стал строже. — Не вскрикивай, не вопи от ужаса, не делай резких движений. Иначе поймут, что ты слипа, вернее, не соннар, — тут же поправилась она, — и выкинут тебя в реальность. Поверь, церемониться никто не станет. В общем, соблюдай осторожность, а то ничего не увидишь. А так хоть сон на память останется. Договорив, она приложила ладонь к двери и что-то прошептала. фини подошла ближе. В тот же момент дверь ощутимо дрогнула, засов лязгнул и вдруг истаял голубоватой дымкой. В дверном полотне образовался круг, густо затянутый белой паутиной. В тонких нитях что-то поблёскивало. Камни? Приглядевшись, Финни различила несколько белых и синих птичьих перьев, старый ключ, конверт и даже крохотный пузырёк. Власа осторожно выудила из паутины конверт, покрутила в руках. «После прочитаю». решила она. «Сейчас не до почты». «Это что, твой почтовый ящик?» — изумилась Финни. Власа скосила на неё глаза. «Это мой творец снов». «Ловец? Творец!» — поправила Власа. «Только не говори, что не знаешь, о чём речь». Финни озадаченно почесала в затылке. Она вспомнила дверь, которую постоянно видела в своих снах, а также паутину в лесу, которая переградила ей путь. Может, и это был чей-то творец снов?» «А я могу где-нибудь раздобыть такой?» — спросила она у Власы. «Зачем тебе?» — удивилась та. «Ведь это вещь Сонера, мастера, создающего сны. Видишь, кое-что мы прояснили. Раз у тебя нет личного творца снов, ты не соннер довольно заключила она. «Ну что, пошли?» Власа сделала шаг, и паутина поглотила ее. Фини поспешно рванула за ней, но так резво, что вылетела кубарем с другой стороны на паркетный пол прямо под ноги в белых поношенных туфлях. Она быстро встала, на ходу оправив прямящиеся складки сарафана, и встретилась взглядом со знакомыми темно серыми глазами в обрамлении молочно-белых волос. Кай уставился на Фини, а затем посмотрел на Власу. "Власа Валента, зачем ты привела в сон Фини?" Кайлиху это совсем не понравится. Власа вызывающе вздёрнула подбородок. «Она всё равно скоро проснётся и ничего не вспомнит. Тебе-то что, Кайлюстера?» «Мне ничего», — хмыкнул парень. «А вот ты провела её через свой защитный лабиринт. Ты хоть знаешь, что она приехала вместе с Крисом?» «Ты неосторожна». Власа закатила глаза. «Если хорошо вникнуть, то нам всем тут нечего делать. Как только выберут хозяина дома...» — Вся эта расфуфыренная публика тут же его забудет, так как сработает защита дома. Кайлих просил приглядываться ко всему в доме, — гнул свой парень. — Вдруг повезёт, и мы найдём то, что все так ищут. Нам не помешал бы новый дом, ведь мозаику властители дали Кайлиху лишь на время и в любой момент могут отобрать, а ты тратишь время на слиппу. — Извини, — обратился он к Фине, — но тебя занесло в опасный сон. — Ты знаешь, лучше бы тебе проснуться. «Принести розовый чай — это напиток, который разбудит даже властителя». «Я не хочу просыпаться», — заверила Кая фини «Мне интересно взглянуть на этот праздник. Клянусь, я буду вести себя хорошо». «И что ты пристал?» — поддержала ее власа. «Может, фини и слиппа, но крутая. Она вообще не слушает приказов, да и сночара на нее не действует. Ты ведь пробовал навести свою знаменитую дремоту? Я права?» Парень не произнес ни слова. но по его застывшему лицу стало понятно, что Власа попала в цель. Хитро усмехнувшись, Власа вновь повернулась к Фине. «Видишь ли, соннеры могут спокойно повелевать с липами, но ты не поддаёшься. Полчаса назад на кухне я приказала тебе стукнуть Роу Сфинкса венчиком по голове, но ты этого даже не заметила». «Извини», — добавила она, глядя на разгневанное лицо фини «Возможно, ты феномен». Или у тебя огромная сила воли пополам с бунтарской натурой?» Кай молчал. фини стало интересно, не превратится ли он снова в странную птицу, похожую на белого павлина. Ведь они перешли на какую-то там глубину, где чары сильнее. Но тот вдруг заговорил. «Я не представился полностью», — сказал он. «Меня зовут Кай Люстеро. Я основак и специалист по зеркальным лабиринтам из семьи знаменитых зеркальщиков». фини Веллисон из обычной чудесной семьи представилась фини и добавила а я просто путешествую по снам фини это твое полное имя не совсем но меня все так называют ты напомнила мне об одной старинной легенде впрочем это неважно раз ты просто фини из обычной семьи ой да кто бы говорил вмешалась власа знаменитые зеркальные лабиринты на которые ты намекал Забыты со времён исчезновения старых властителей, а твои настоящие родители спящие. И здесь, в общей сне, ты живёшь один. И что с того? Пожал плечами Кай, имеющий кисти, да нарисует любой сон. Он усмехнулся. Ну ладно, встретимся внизу. Парень протянул ладонь в ласе, а затем и Фини. Ладонь его оказалась сухой и тёплой. Парень ушёл. И Финни наконец-то осмотрелась. Верхняя галерея оказалась разделена на четыре сектора. Из каждого вела вниз в праздничный зал своя лестница. По одной из них и спустился Кай. На потолке сверкала, переливаясь, огромная люстра, состоящая из светящихся, парящих друг возле друга шаров. Огоньки внутри шаров как-то странно трепыхались, и, приглядевшись, фини различила внутри маленькие крылатые фигурки — то ли бабочки — То ли феи, то ли танцующие огоньки. — А ты его заинтересовала, — внезапно заметила Власа. — Обычно Кай немногословен, и он должен был отругать меня за то, что вожусь с чужаком. Видишь ли, он помешан на защите. Всё-таки его конёк — сложные лабиринты, особенно зеркальные. Ими соноры окружают сны, чтобы в них не проникли посторонние. Я отразнилась немного, но Кай вправду крут в зеркальных лабиринтах. а ведь они считаются самыми сложными в работе Соннора. Даже Кайлих относится к нему с особым уважением, хотя в целом не выделяет никого из своих учеников. Мы ведь команда... «Все вокруг только и говорят о Кайлихе», — заметила Финни. «Он что, и правда такой гениальный?» «Ну, конечно, это же лучший Соннор во всей снареальности», — фыркнула Власа. «Чуть ли не единственный специалист по волшебству». «Видишь ли...» но магов у нас не очень жалуют у власти остались только кошмаристы те кто охраняет общий сон от бессонья где сны не упорядочены а что это за бессонье полюбопытствовала фини это край сну реальности она вдруг вспомнила темную колышущуюся массу на горизонте своих снов даже самых радостных эта чернота всегда была рядом бессонье это бездна в которой собрано все что осталось от творения соноров Остатки пейзажей, части архитектурных сооружений, фантомы всех видов, например, монстры. В общем, обрывки из самых разных снов. Мусор. «А туда можно попасть?» Гласса удивлённо покосилась на фини «Конечно нет. Да и зачем? Там можно затеряться навсегда». Поэтому старые властители и сотворили первый сон, который новые властители переименовали в общий сон — островок безопасности для всех, создающих сны. «И всё-таки было бы интересно там побывать», — гнула своё фини Её лицо немного омрачилось, ведь она, скорее всего, забудет всё, что случилось с ней в этом сне. А сколько ещё хотелось бы узнать!» Власа заметила перемену её настроения. «Жаль, что тебя нельзя представить, Кайли Хом», — сказала она со вздохом. «Тогда мы могли бы общаться». «А так не можем», — вырвалась у фини Власа вздохнула. — Конечно, нет. Ты проснешься и в лучшем случае будешь помнить лишь восхитительные обрывки этого сна. А я вернусь к своей жизни. Но знаешь, это потрясающе — хотя бы на мгновение получить возможность говорить обо всём, что волнует, и никакой секретности. Поддавшись порыву, Власа задорно тряхнула головой и улыбнулась. Финни готова была поклясться, что на какой-то миг увидела вокруг её головы и плеч тёмно-синие и чёрные перья. Пока о говорили, внизу в зале накрыли большие круглые столы. На белоснежных кружевных скатертях стояли вазы с яркими цветами, золотая посуда и хрусталь — всевозможная еда. От пряных ароматов у Фини даже голова закружилась. За столами, на стульях с высокими спинками, уже рассаживались гости. Все эти... Мужчины в парадных костюмах и женщины в длинных платьях и шляпах, украшенных перьями, цветами, шкатулками и даже корабликами. фини вдруг ощутила себя, как в детстве, в магазине игрушек. Ей захотелось сойти вниз и всё хорошенько рассмотреть. Но Власа не спешила. — И так не забывай, ты служанка, то есть Слиппа, — сказала она, внимательно оглядываясь. «Если кто-то попросит, будешь приносить еду и напитки, ходить с поручениями. Главное, чтобы ни у кого не возникало вопросов, и тогда мы просто присядем за наш стол. Вернее, присяду я, а ты встанешь за моей спиной». фини пожала плечами. «Да, пожалуйста, лишь бы снова попасть на праздник». «А почему мы сразу не могли остаться внизу?» — полюбопытствовала фини «Зачем понадобилось проходить через творец снов?» — Затем, чтобы в минуту опасности мы смогли убежать через мой творец снов обратно, — терпеливо объяснила Власа. — Так делают все сонеры, особенно на таких непредсказуемых тусовках, как это Они спустились по той же длинной лестнице с резными перилами и вновь очутились в самой гуще толпы. Наблюдательная Финни тут же заметила рыжую макушку противного фица он по-прежнему увивался возле Криса. С ними стояли Роу и ещё какие-то две девицы. Рядом толстяк Морши отчитывал подростка Лакея, наверняка Слиппа. Тот рассеянно внимал. Возле камина никого не осталось. Огонь горел ярко и весело. — Пошли, познакомлю тебя с Тихонями. Власа подхватила её за локоть. — Они классные, но к ним надо привыкнуть. А может, и Айса с Филиппом найдём? В общем, это мои друзья. Сядем с ними. Они двинулись через толпу, Но тут фини задела плечом самого Кайлиха, разговаривающего с дамой, у которой на голове высился огромный фрегат с поднятыми парусами. Судя по угрюмым недовольным лицам, беседа протекала не очень приятно, и Кайлих даже не заметил девочек. «У вас ничего не получится», — донёсся до фини голос Кайлиха. «Вы только зря потратите время, госпожа Урсула. Оставьте своё мнение при себе, господин Кайлих. Эй, ты!» принеси ко мне кофе, милочка!» Финни с изумлением обнаружила, что женщина обращается именно к ней. «Эм, хорошо». Влаз ощутимо толкнула ее локтем, и Финни сделала неловкий книксон она когда-то видела такой в фильмах, а затем пошла наугад к расположенному у стены длинному фуршетному столу. Ни Кайлих, ни госпожа Урсула ее не окликнули, и Финни была очень этому рада. За фуршетным столиком стояла тётя Лис в нарядном синем платье с белым кружевным воротником и передником, а её обычно растрёпанные волосы выбивались из-под аккуратной кружевной косыночки. Глаза Лис сияли. Она вся раскраснелась от волнения и удовольствия и казалась совсем юной девчонкой. «А вот и ты, дружок!» — обрадовалась она, завидев племянницу. «Хочешь, Эклер? Здесь всё равно никто ничего не ест. Все немного напряжённые, не находишь?» Но ты посмотри, какое общество. Лист, ты не знаешь, где можно взять кофе? спросила Фини, оглядываясь. Впрочем, корабль госпожи Урсулы виднелся уже где-то возле столов, да и практически все гости расселись. Кофе тут не очень. Возьми лучше мятный лимонад. Тётя Лисс быстро налила ей в хрустальный бокал чего-то шипучего. Фини с благодарностью приняла его и залпом осушила. Лимонад оказался приятным и освежающим. «Посмотри, какой красивый мужчина!» — вдруг произнесла тётя Лис с придыханием. «Глаза как голубой лёд! Ах, если бы он подошёл сюда!» Финни проследила за её взглядом и, не удержавшись, фыркнула. «Даже тётя Лис говорила о Кайлихе!» К удивлению Финни, Кайлих действительно направлялся в их сторону, и она поспешила улизнуть к Власе, которая давно уже делала ей знаки. «Подойдя ближе...» Фини сразу увидела трёх одинаковых на лицо девочек. Они с любопытством смотрели на неё. "Это Фини", представила её Власа. "А это Тихони". "Мы тройняшки", хором ответили девочки. "А ты кто?" Фини представилась. Девочки её заинтересовали. Они выглядели настолько похожи, словно были одним целым. "Кого ты привела, Власа, Дрима?" вдруг возмутился парень, который сидел напротив. "Ты что, используешь слиппы?" «Зачем тебе служанка? Ты же сама служишь!» «Заткнись, Филипп!» — посоветовала Власа и тихо обратилась к Финни. «Встань за мной, словно действительно у меня в услужении. К сожалению, я не могу тебя пригласить за стол, здесь сидят только сонеры. И Филипп примется нудить. Но зато тебе всё будет видно». «Не переживай, меня всё устраивает!» — успокоила её Финни. «А меня нет!» — снова вмешался несносный Филипп. «Зачем нам эта чужачка?» «Можешь сесть с нами!» — хором сказали тихони. Филипп ещё что-то бурчал подно, скосо поглядывая на Фини, но девочка не обращала на него особого внимания. Внезапно зазвучала музыка, протрубили фанфары. Фини даже оглянулась в поисках оркестра, но никого не увидела. Зато в центр зала вышел высокий и полный бородатый мужчина в настолько сверкающем золотым шитьём костюме, что слепила глаза. и даже его высокий черный цилиндр был украшен огромными золотыми часами. Его полные руки в белых перчатках поднялись, призывая к тишине, и он стал похож на диковинную золотую птицу. «Высокие властители, дамы и господа, уважаемые соннеры!» с пафосом провозгласил бородач. «Настал великий час!» которого мы ждали с такой надеждой. Сейчас мы находимся в старейшем сонном доме, последнем из тех, в которых старые властители давным-давно создали общий сон. Сегодня один из вас станет хозяином этого дома. Каждый, кто пришел сюда в эту чудесную сонную ночь, оказался здесь не случайно и будет достоин оказанной ему чести. — Особенно мыслис, — пробормотала фини себе под нос. Ласса ее не услышала. Как и все, она внимала пафосному бородачу, а тот продолжал распространяться о том, какие все здесь чудесные люди и как хорошо будет, когда этот сонный дом станет частью артхауса. Фини больше интересовал камин. Пламя в нём вдруг стало сине-зелёным с багровыми язычками, словно огонь злился, а вдруг это сам дом выражал своё мнение. На какой-то миг Фини почудилось, что все люстры в зале закачались, заскрипели оконные рамы, померкло большинство свечей и даже стены придвинулись ближе, словно дом решил сложиться и рухнуть, как карточный домик. У неё закружилась голова, и она схватилась за спинку какого-то стула, чтобы не упасть. К её удивлению, на этом стуле сидел Кай. «Опять ты», — прокомментировал он без улыбки. «Ну да», — буркнула фини «Просто дом закачался и...» «Что?» — в тёмно-серых глазах Кая сверкнули маленькие серебристые молнии. «Ты что-то видела?» «Да нет, скорее всего, просто голова закружилась...» здесь душно молнии в глазах кая угасли принеси мне чай вдруг попросил он черный без трав а себе возьми розовый и он наградил ее долгим взглядом Финни хотела возмутиться но вспомнила о своей роли и решила что просьба парня хороший повод снова увидеться с тети лис к тому же пока ничего интересного не происходило все вы знаете правила донесся до нее трубный голос бородача. «Кто бы это ни был, уважаемый учитель или просто ученик, знатный или простой, каждый имеет право попытать удачу!» К разочарованию Эфини тетя ли снова ускользнула, и ее нигде не было видно. ну что за странный сон? «Пусть каждый из вас найдет в этом доме самую необычную, на его взгляд, вещь и возьмет ее в руки», — продолжал завывать бородач. «Как только кто-то коснется столь желанного артефакта, мы все вновь сойдемся в гостиной, и сонный дом огласит свою волю. Вещь проявит себя сама». тот же миг люди в гостиной ожили. Слышались звуки отодвигаемых стульев, взволнованные голоса и шорох платьев, тихие взбудораженные возгласы, торопливые напутствия и сухие пожелания удачи. Многие уже спешно покинули комнату. Очевидно, каждому не терпелось найти вещь, которая сделает его хозяином дома. Власа, Кай, Тихони и Филипп тоже исчезли. фини даже расстроилась, могли бы её подождать. но уже через какой-то миг она с удивлением обнаружила, что осталась в опустевшей гостиной совершенно одна. Фине стало неуютно. Ей казалось, будто за ней кто-то наблюдает, даже мебель или посуда, или огонь в камине, который стал ярко-малиновым и разбрасывал короткие сухие искры, словно пребывал в напряжённом ожидании. Стремясь унять разыгравшееся воображение, фини подошла к большому окну, расположенному в нише, и взобралась с ногами на мягкий диван, чтобы лучше увидеть двор. Внезапно её внимание привлёк старый фонарь, стоящий на крыльце, прямоугольный, со стеклянными стенками и железной крышкой, украшенной серебряным трелистником клёна. Внутри горела толстая голубая свеча. фини оцепенела от изумления. Она узнала этот фонарь. Именно он стоял на крыльце в доме, когда она повстречала шаль, которая сама себя вяжет, садовницу и оленя Эдварда. Машинально девочка вытянула брошку с кленовым листом из лямки сарафана. Та стала полностью серебряной, а её тонкое остриё сверкало как бриллиант. Кажется, садовница говорила, что сверкающее остриё обозначает что-то важное. Фини подошла к камину, и уставилась на пламя, которое вновь стало обычным, жёлто-оранжевым, и весело потрескивало на дровах. Часы на каминной полке пробили два раза. Финни вскинула на них взгляд и увидела, что на циферблате нарисованы два больших глаза. Внезапно глаза моргнули, и часы заговорили. — Почему ты не ищешь свою вещь? Ты... «Тратишь время». «Какую такую вещь?» — удивилась Финни. «Я ничего не теряла». «Но все же бегают и ищут». «Я не все!» — с достоинством ответила часам Финни. «Думаю, я оказалась здесь случайно». «Тогда меньше думай, а лучше прогуляйся», — посоветовали ей часы. «Ты ведь уже была здесь?» Финни растерянно кивнула. «Да». Она была здесь. Как насчет прогулки в прошлое? Вдруг предложили часы и, не дожидаясь согласия девочки, подпрыгнули и сделали сальто. Стрелки на часах изогнулись, словно живые, и вдруг завертелись с огромной скоростью в обратном направлении. Гостиную заполнил клубящийся белый дым, настолько плотный, словно кто-то закрашивал все пространство густой белой краской. фини плавно летела над узорными плитками мозаичного пола. Полумрак коридора окутывал невидимым покрывалом, прятал от чужих глаз, дарил ощущение безопасности. Но Финни чувствовала себя неловко в этом странном месте, похожем на давно заброшенный замок, как будто была здесь непрошенной гостьей. Она видела себя словно со стороны, Подол ее широкого и невероятно длинного платья, расшитого крупными геометрическими узорами, надулся под порывами несуществующего ветра. Ее синие волосы вновь стали длинными, разметались по плечам, некоторые пряди заплелись в мелкие косички, в них появились перья и крупные бусины. Финни ощущала себя странным фантастическим существом. Не человеком, ни зверем, ни птицей, Даже мысли казались другими. Вместо слов приходили образы, видения, мимолетные картинки. Может, это бессонье? Или новый уровень глубины, про которую говорила Власа? Но вот Фини остановилась. Ей предстояло пройти по длинной галереи между высокими прямоугольными зеркалами, возле которых на изящных ветвистых подсвечниках горели тонкие белые свечи. Неизвестно почему, но этот проход страшил её, особенно зеркала на стенах. фини решила, что не будет смотреться ни в одно из них. Но лишь только она сделала несколько лёгких шагов, вдалеке, в проёме бесконечных анфилат, возник тёмный силуэт в ореоле призрачно-голубоватого света. По галерее, неспешной грациозной походкой, шла высокая женщина в длинном чёрном платье. Её голова была гордо поднята, взметнувшиеся волосы образовали чёрный ореол, сверкающий призрачно-голубыми огоньками. Казалось, женщина находилась под водой. Но по мере её приближения стало ясно, что это сотни светящихся мотыльков поддерживают тяжёлые длинные пряди. На голове женщины сияла мрачным светом диадема из длинных рубиновых кристаллов. Фини застыла, завороженная и напуганная увиденным. Тем временем женщина остановилась и повернулась к одному из боковых зеркал. «Я у себя дома», — сказала она и вдруг расхохоталась. Фини отступила Вжавшись в тесную нишу между зеркалами, она совсем не хотела встречаться лицом к лицу с этой странной особой. «Мне нужен чемодан!» — вдруг взвыла та, словно в забытии. «Мне нужен ее чемодан!» «Я во сне!» — быстро сказала фини «Я просыпаюсь!» Эта простая фраза всегда помогала ей проснуться, если события в сновидении принимали нежелательный оборот. Но не в этот раз. Она осталась на том же месте, а женщина повернулась к ней. Ярким рубиновым облаком вспыхнула корона на ее голове и вдруг пропала. Перед Фини стояла женщина в темно-синем платье, таком длинном, что шлейф тянулся позади, словно чернильная река. Черные глаза показались ей довольно знакомыми. Женщина посмотрела на зеленые кеды Финни, потом медленно подняла тяжелый пристальный взгляд. «Что ты делаешь в этой части дома, Слиппа?» и добавила с угрозой. «Ты следишь за мной?» Финни решила схитрить. «Извините, госпожа, я отнесла пирожные в зал и теперь не могу найти дорогу назад». Женщина подняла руку, Увитую тремя белыми жемчужными браслетами и оглушительно щелкнула пальцами. Финни словно кто-то по лбу стукнул. Ее откинуло назад, и она провалилась спиной в одно из зеркал, брызнули в стороны тысячи серебряных осколков. Чтобы уберечься от них, девочка закрыла глаза. А когда открыла их, то обнаружила, что снова находятся в гостиной. на дровнице Свесив худые ножки, плакал шатун. фини сразу узнала это существо по круглому тельцу, похожему на небольшой булыжник или крупную картофелину. «Почему ты плачешь?» — спросила она, опускаясь на колени рядом с ним. Вместо ответа шатун зарыдал пуще прежнего, слёзы били фонтаном, и он размазывал их тоненькими ручками по грязному землисто-бурому лицу. «Может, хочешь булочку?» Финни сотворила булочку, такую же, как те, что лепила на кухне. Главное, чтобы она не пропала, пока шатун будет её есть. Почувствовав аромат свежей выпечки, коротышка мгновенно схватил угощение и проглотил целиком. «Госпожа Уна ходит по глубине», — доверительно шепнул он фини «Она ищет прошлое, но не найдёт. То, что она ищет, ей не принадлежит. А ты, маленькая госпожа...» «Загляни в камин, там есть что-то для тебя!» Шатун спрыгнул с дровницы и вдруг превратился в старый потёртый чемодан, обитый медными уголками, а после в ту самую женщину с рубиновой диадемой на голове, похожую на королеву. Она вдруг пронзительно расхохоталась, напугав Финни да и коты К счастью, женщина обернулась летучей мышью и сиганула в темноту коридора. Финни задумчиво посмотрела ей вслед, а потом перевела взгляд на камин. Огонь давно погас, и теперь его жерло оказалось чёрным и непроглядным, только на дне лежал толстый слой золы. Может, шатун так пошутил? фини осторожно протянула руку к горке золы, немного разворошила её, выхватила первый попавшийся уголёк и сунула в карман сарафана. Ей очень хотелось, чтобы, когда она проснётся, уголёк по-прежнему лежал там. Будет хорошее напоминание об этом диковинном сне. Внезапно в куче золы что-то блеснуло. Финни бесстрашно засунула руку в самую гущу и неожиданно нащупала что-то твёрдое. Кажется, деревянную ручку. Выудив свою находку из камина и хорошенько почистив её от прилипчивой золы, она, не удержавшись, присвистнула от удивления. Такой странной штуки! фини еще не видела. В ее руках оказалась длинная кисть, старая, вся измазанная засохшей золотой краской, а вот на другом конце у кисти была тонкая металлическая ладонь желтоватого цвета, то ли медная, то ли латунная, размером с ладонь взрослого человека. Может, это кочерга? фини призналась себе, что снотворческий уровень дома довольно странный даже для этого сна. «Ах, вот ты где!» — в гостиную стремительно ворвалась Власа. фини успела различить её лицо в ореоле из тёмно-синих и чёрных перьев и большие птичьи крылья, хотя фантастический облик Власы пропал так же быстро, как и появился. И картинка сразу сложилась. «Значит, ты Дрима», — сказала фини скорее для себя, чем для подруги. И сразу вспомнила, что рыжий Фиц говорил об ученице Кайлиха девчонке Дриме. «Ты видела мой сноватар?» Власа как-то испуганно глянула на неё. «Наверное, это сначары дома, поэтому здесь трудно скрыть свой истинный облик. Но я не какая-нибудь дикая дрима из фантомов. Я просто служу одной знатной госпоже». «Как это служишь?» — опешила фини «А вот так. У меня контракт на несколько лет». Власа поморщилась. Она явно не хотела говорить на эту тему. «Лучше скажи, что ты здесь делаешь!» Она с подозрением оглядела гостиную. «В главном зале уже началось представление найденных вещей, а ты увязла в сночарах». «Что ты имеешь в виду?» — опешила фини «Каждый гость получил возможность в одиночку пройтись по комнатам и коридорам дома», — терпеливо объяснила Власа. «Это его особая магия. Он сам так захотел». «Дом с характером», — вспомнила фини и почему-то улыбнулась. «Идем, иначе пропустим все интересное», — вновь поторопила Власа. «Погоди-ка». «А это ещё что у тебя?» Власа изумлённо уставилась на золотую кисть с медной ладонью в руках Фини. «Да вот, нашла в камине!» На ходу, отряхивая сарафан, Фини поднялась с пола. Впрочем, её руки были по локти измазаны золой, так что приличного вида всё равно не получилось. Тем не менее, она с гордостью продемонстрировала Власе свою находку. «Странная штука, да? Выглядит очень старой». Даже ручка из дерева немного потрескалась, а волосяной пучок и жестяная часть заляпаны золотой краской. Наверное, ладонь из меди. Или нет? Как думаешь, это не кочерга? Я нашла её в камине. Финни вопросительно глянула на Власу и чуть не отпрянула. Та стояла бледная и испуганная, крепко сжав ладони в кулаки. Её глаза неотрывно смотрели на старую кисть в руках Финни. «Эй, Власа!» — осторожно позвала Финни. «С тобой все хорошо?» «Клянусь всеми своими снами. Это же сонная рука!» — прошептала та, приходя в себя. «Да чтоб я больше никогда не заснула, это правда!» «То есть это классная вещь, да?» — обрадовалась Финни. «А я могу взять ее с собой в реальность?» «Только если она захочет», — машинально ответила Власа и вдруг сделала большие глаза. «Спрячь ее немедленно!» «Почему?» — удивилась Финни. — Да потому что никто не должен видеть то, что ты нашла. Сонная рука, подумать только, это ведь жезл, артефакт, который всем управляет. С ее помощью можно изменять общий сон и даже разрушить его. Скорее всего, это сонная рука, принадлежавшая госпоже Фонтегрюэль, прошлой хозяйке дома. — Правда? — восхитилась Финни. — Значит, хорошо, что я нашла ее. — Только не для тебя. с ужасом воскликнула Власа. «Если ты принесешь свою находку в зал, то заявишь свое право на сонный дом, и я тогда пропала! Совсем пропала!» Власа схватила себя за волосы и стала так дергать, словно они причиняли ей невыносимую боль, и она решила от них избавиться. «Я не собираюсь нигде участвовать!» — возмутилась фини «Эту сонную руку я нашла случайно в куче залы!» «Зачем ты туда полезла?» Шатун сказал, что в камине есть что-то для меня. Ты разговариваешь с шатунами? Власа так удивилась, что опустилась на пол, вернее, рухнула. Кто ты вообще такая? ошарашенно спросила она, вскинув руки к потолку. Как ты смогла найти жезл хозяина дома? Как? И зачем я тебя привела сюда, да еще через свой личный творец снов? Я подставилась. Кай был прав, как всегда. Не стоило тебя брать, — отрешённо закончила она и закрыла лицо руками. — Почему это прав? — фини растерянно покрутила свою находку в руках. Сонная рука не казалась ей ни волшебной, ни значимой. Это была просто длинная старая кисть с непонятной медной ладонью на конце. Ласса поднялась на ноги. Её лицо выражало решимость. «Кай сразу сказал, что это опасно. Но ну почему он всегда оказывается прав?» — снова повторила она. «Я всего лишь хотела показать тебе вечеринку, а не подвергать смертельной опасности!» Не зная, как реагировать, фини пожала плечами. «Ты не представляешь, — продолжила Власа, — что могут сделать новые властители с тем, кто отнял у них сонный дом». «Они же все уверены, что хозяином станет Крис Вальсо, сын госпожи Уны Вальсо!» И вдруг его опередила какая-то девчонка. Слипа, тень или ходящая во сне, неважно. «А может, ты меня обманываешь?» — вдруг надвинулась она на Фенни. «Признайся, ты давно учишься в артхаусе и все заранее спланировала? Кто твой ментор?» «Уверяю тебя, я попала в этот сон случайно!» — искренне заверила Фенни. «Тогда я не понимаю, почему ты ко мне прицепилась. Хочешь проникнуть в нашу мозаику? Подобраться к Кайлиху? Я к тебе не цеплялась!» — возмущенно фыркнула фини Она уже хотела продолжить и довольно сердито, но заметила, что Власа готова разрыдаться так же сильно, как перед этим шатун. «В общем, извини меня, но я должна сообщить ему», — пробормотала Власа, словно в забытии. «И я его уже вызвала». фини закатила глаза. Ну вот, сейчас прибудет Кай и тоже начнёт сокрушаться. Сон решительно перестал ей нравиться. — Слушай, а давай я положу эту сонную руку обратно в камин, — предложила фини Пусть другие её поищут. Она не хотела потерять Власу из-за какой-то странной штуки, пусть и такой могущественной. — Сонную руку не удастся скрыть. В дверях залы стоял Кайлих. На нём снова был широкий длинный тёмно-серый плащ, а в руках он держал шкатулку из светлого дерева. Он подошёл к девочкам и вперился в фини своим пытливым ярко-голубым взглядом. — Ты правильно сделала, что вызвала меня, Власа, — произнёс он спустя некоторое время. — Это любопытно, очень любопытно. — Так говоришь, эта девочка нашла сонную руку... Камине? — Именно так! — подтвердила фини вместо Власа и добавила Сердито. — А вам-то какое дело? — Значит, ты теперь хозяйка дома, — заявил Кайлих, пропустив мимо ушей ее грубость. — Ведь именно этот жезл ищут сейчас по всем комнатам. — Ну и влипли же — Да-да, и ты, моя дорогая Дрима. Власа побледнела еще больше. — Что же делать, господин Кайлих? Если бы я знала, то никогда не провела бы ее на торжество. Я думала, что она тень прилипала или ходящая во сне, а она, оказывается, даже с шатунами разговаривает. Кайлих скрестил руки на груди и вновь уставился на фене. — Думаю, можно с уверенностью предположить, что эта девочка — соннар, то есть создающая сны. но она не прошла профессионального обучения, то есть творит, как умеет. — Я прав, Фини? — Возможно, — уклончиво ответила та, удивляясь, что Кайлих всё-таки запомнил её имя. — А где можно пройти это профессиональное обучение? — Да где угодно, — ответил Кайлих, продолжая внимательно наблюдать за ней. — Когда ты подаришь этот сонный дом новым властителям, то перед тобой откроются все двери, даже знаменитый артхаус — лучшая мастерская сно-магии. Словно опровергая эти слова, он презрительно хмыкнул. — Конечно, если ты не окажешь сопротивления, чего я тебе очень не советую. — А может, вы возьмёте Финни себе в ученицы? — робко спросила Власа. — Тогда она попадёт под вашу защиту и... Нахмурившийся Кайлих едва взглянул на Дриму, и та моментально смолкла, и вся как-то ссутулилась, пряча глаза, словно получила серьезный выговор. Этого Финни стерпеть не могла. «Ну уж нет, свою единственную подругу она в обиду не даст и вполне способна сама за себя постоять. Так, давайте проясним», — решительно начала девочка. «Вы говорите, что сонная рука сделает меня хозяйкой этого волшебного дома. Так почему же я должна его подарить?» «Потому что у тебя нет выбора», — последовал ответ. «Да и что ты будешь с ним делать?» «А если я подарю этот сонный дом вам?» фини успела заметить удивление, промелькнувшее в ярко-голубых глазах Кайлиха. Но вдруг пол под ногами задрожал, а занавеси на окнах закачались, как от сильного ветра. По коридорам и комнатам пронёсся гневный протяжный стон. В довершении ко всему раздалось цоканье копыт. Снаружи под окнами промчался какой-то зверь, и все в гостиной услышали его недовольное фырканье. — У меня есть дом, — рассеянно произнёс Кайлих, тем не менее внимательно к чему-то прислушиваясь. «Ну, а сейчас советую тебе собраться с духом. Ты обязана пойти в зал и показать свою находку всем этим господам и дамам. Ох, представляю, какой же переполох вызовет твое признание!» Он издал смешок, хотя глаза его оставались серьезными, а лицо хмурым. Власа изо всей силы впилась ногтями в щеки, как будто у нее заболели все зубы одновременно. фини даже подумать не могла, что за спокойной внешностью ее подруги Дримы скрываются такие сильные эмоции. — Но тогда сонный дом заберут! — вдруг вскричала Власа. — Вы же так не хотели этого! — Дом сам выбрал фини резко перебил Кайлих. — Поэтому не нам решать. Вскоре мы все забудем, кто стал хозяином, вернее, хозяйкой, — он усмехнулся. — На целый год. Если бы ты была опытным сонором, Финни, я посоветовал бы потратить это время с пользой, чтобы придумать, как защитить себя и дом. Но в твоем случае, боюсь, любое напутствие бессмысленно. Силы неравные. — А можно я не пойду в зал? Может, я просто проснусь сейчас и все забуду, а? Финни приложила максимум усилий, чтобы ее голос не прозвучал умоляюще. Кайлих поднял брови. «М-да. всё гораздо хуже, чем я представлял. Ты не забудешь, Финни. Ты теперь хозяйка древнего сонного дома, одного из пятерки домов, в которых зародился общий сон, будь он неладен. Этот дом — последний из пропавших, а значит, самый желанный». Первые четыре давно соединены в артхаусе, а когда к ним присоединят и этот пятый, новые властители получат самую мощную мастерскую для создания новой сно-реальности. «Но зачем им новое?» — по-настоящему удивилась фини «Разве эта сно-реальность плоха?» «Это слишком нереально. А властители хотят править собственным миром. Реальным». где ни у кого нет сномагии, кроме них. Лицо Кайлиха омрачилось, где никто не сможет создавать собственные сны, учиться снотворчеству, выдумывать и фантазировать. Но если исчезнет сномагия, исчезнут и сонеры-волшебники, и тогда люди будут обречены видеть обычные сны, серые и скучные. — Но это же катастрофа! — ужаснулась фини Зачем же тогда помогать властителям? — продолжила она, не замечая, что подошедшая поближе власа предостерегающе дергает ее за локоть. — Почему вообще им доверили право решать, какие сны людям видеть, а какие нет? Я вот не хочу иметь с ними дело! Выслушав ее горячую тираду, Кайлих неожиданно развеселился. — Да это же целый манифест! — хохотнул он. — Финни, ты настоящая бунтарка. Но мы заболтались. Хочешь ты или не хочешь, но у тебя отберут этот дом при первом же случае. Возможно, это произойдет через несколько минут. — А теперь послушай меня. Лицо Сонера опять посуровило. — Постарайся вести себя тихо и послушно. Ни с кем не пререкайся и не дерзи. Ты должна сделать все, чтобы сохранить свою жизнь. Так уж получилось, что сейчас в твоих руках самое ценное сокровище, какое только есть в сно реальности. Поэтому с тобой не будут церемониться, поверь мне на слово. — Но вы должны мне помочь! — взмолилась фини до которой дошел весь ужас случившегося. Вы же сами не хотите, чтобы этот сонный дом достался властителям, правда? Но Кейлих покачал головой. Я не могу вмешиваться. Если я встану на твою сторону, то все решат, будто я пытаюсь присвоить дом себе. Другими словами, я только сделаю тебе хуже. Так что придется тебе одной выкручиваться, дорогая хозяйка. Вновь по комнатам прокатился стон, и фини могла поклясться недовольное рассерженное ворчание. Кайлик сердито оглянулся. — Ты сам виноват, — неожиданно сказал он в жерло камина. — Если бы ты отдал сонную руку мне, я смог бы тебя защитить. А теперь уповай на помощь своей юной и неумелой избраннице. Такое обращение фини покоробило. — Знаете что, лучше я сама буду защищать дом, — сказала она с вызовом. — Во всяком случае, я хотя бы не боюсь. Власа так сильно затрясла руку фини как будто вздумала ее оторвать, но фини не могла остановиться. — Может, дом вас и не выбрал, потому что вы трус? Кайлих вновь поднял брови, и на этот раз он смотрел с жалостью. — А может, я просто знаю побольше твоего... и могу оценить масштабы. Ну, а сейчас просто прими мой совет. Когда зайдёшь в зал, притворись несмышлёнышем, не провозглашай никаких манифестов. Может, тебя отпустят. Ну, а потом, возможно, я бы хотел с тобой поговорить. — А я вот не уверена, что захочу с вами разговаривать, — пробурчала фини Калли глубоко вздохнул. — Извини, но... «Я действительно не в силах тебе помочь», — сказал он с явным сожалением. «Находясь здесь, в чужом подпространстве, я уже рискую». «Власа, надеюсь, ты понимаешь, что всё, о чём ты узнала здесь, не должно дойти до ушей твоей госпожи?» У Власы забегали глаза. «Но вы же помните о моём договоре, господин учитель. Если я утаю такую важную информацию от госпожи, меня накажут». Она имеет надо мной полную власть. Она может меня убить. Последние слова она прошептала, но Финни прекрасно ее услышала. У нее даже мурашки побежали по коже. Это как так? Убить? Во сне или... Власа, это приказ. Голос Кайлиха прозвучал жестко. — Ты должна сделать все возможное. чтобы госпожа Уна-Вальсо ничего не узнала. — Хорошо, я постараюсь, — едва слышно ответила та. — Вот и славно. — но теперь мне пора. — Удачи, Финни. Послав Финни еще один испытующий взгляд, Кайлих исчез. Наверное, переместился в эту же гостиную, но совсем сонным обществом. — Ну и как тебе все это? Финни озадаченно почесала левой рукой голову, вправо она по-прежнему держала сонную руку. К её удивлению в ласа стояла вся красная, её щёки полыхали пунцовыми пятнами, а в глазах сверкали гневные искры. «Ну ты даёшь!» — выпалила она. «Как ты вообще могла назвать господина Кайлиха трусом? Да и никто так не разговаривает с самим Кайлихом!» Финни нахмурилась. «Вообще-то он тоже не церемонился». Власа шумно вздохнула. Ты не знаешь, какой ты великий человек, настоящий волшебник. Быть его ученицей великая честь, а ты. Она не договорила, махнув рукой. Фини тоже расстроилась. Судя по всему, она упустила свой шанс попасть к хорошему учителю снов. "А я уже передумала", тем не менее заявила она. "Мне вообще не нравится этот ваш Кайлих. Похоже, он просто зол на меня, так как сам хотел быть хозяином дома". «Какая разница? Тебе все равно придется отдать этот жезл новым властителям!» — покачала головой Власа. «С какого то перепугу?» — Финни скрестила руки на груди. Честно говоря, ее задело, что ей вообще не доверяют, словно она — маленький ребенок. Уж во сне-то она справится с любыми невзгодами. Власа неожиданно усмехнулась. «Ты же не собираешься отстаивать свое право на сонный дом?» — она вопросительно подняла брови. «Тебя просто растерзают». «А вот и собираюсь!» — с вызовом ответила фини «Раз дом выбрал меня, значит, у него были на это свои основания. Да и, как я поняла, вскоре никто из всех этих людей в зале не вспомнит, что он меня выбрал». «Всего на год», — напомнила Власа. «После защита спадет, и тебе придется вступить в схватку. Без покровителя тебе не справится Даже Кайлих не готов рискнуть, а он еще наименее...» Власа запнулась. «Кровожадный?» — подсказала фини Власа протяжно хмыкнула. «Ну, он разный, но всегда справедливый. И знаешь, господин Кайлих — лучший ментор во всей сно реальности. Я так счастлива, что смогла попасть к нему. Он верит в талант, верит, что Сонером может стать каждый, независимо от статуса и положения в обществе». Власа неожиданно запнулась. Похоже, ее столь горячая тирада смутила даже ее саму. «Короче...» Раскайлих не позвал к себе на обучение, значит, у тебя нет шансов выстоять. Но это мы ещё посмотрим. Финни не хотела сдаваться. В конце концов, это всего лишь сон, — подумала она. А значит, я смогу ещё побороться. Ты чокнутая, — увидев её решительное лицо, — заявила Власа. Извини, но теперь наши пути расходятся. Мне жизнь дорога. И она тоже исчезла, истаив в облаке из тёмно-синих и чёрных перьев. Финни присела на низенькую скамейку для ног, стоящую возле самого камина. Что-то сон вообще перестал ей нравиться. Какой-то он пугающе реальный. И ей снова захотелось проснуться. «И зачем ты меня выбрал?» — сказала она, глядя в камин. «У меня в этом странном месте не так много знакомых. И посмотри, ни один в меня не верит. Единственная подруга, которая у меня была, только что сбежала». «Почему же ты решил, что я могу стать твоей хозяйкой?» фини прислушалась. Вдруг дом что-то скажет. Но ответом ей стало лишь тиканье часов на каминной полке. В задумчивости Финни покрутила сонную руку в пальцах. Жезл казался таким удобным. Наверное, интересно им управлять. Только кто же научит? Разрывая уютную тишину гостиной, Раздался громкий дребезжащий звонок. У Фини даже уши заложило. «Уважаемые господа и дамы! Настоятельно просим собраться в главном зале!» Прогремел чей-то голос, кажется, того самого бородатого церемонимейстера. «Будьте готовы! Сейчас начнется перемещение!» Пространство гостиной подернулось сероватой дымкой, Вокруг Фини проступили силуэты людей, сначала размытые, затем всё более чёткие и осязаемые. Вернулся шорох платьев и негромкие взбудораженные голоса, слившиеся в единый монотонный назойливый гул, перекрывавший даже торжественную музыку. Стрепинувшись, Фини завертелась на месте, намереваясь проскользнуть поближе к хрустальным дверям. вновь очутившись среди этих пышно разодетых людей она растеряла всю свою уверенность не лучше ли ей спрятаться где нибудь в саду и подождать пока гости разойдутся но у нее ничего не вышло сонная рука вдруг засияла ярко оранжевым светом и стала такой горячей что фини выпустила ее из пальцев но жезл хозяина дома не упал а наоборот взлетел под самый купол, зависнув под центральной хрустальной люстрой. Медная ладонь вспыхнула желто-зелено-красными искрами, из кисти выстрелил фейерверк, осыпав людей яркими разноцветными блестками. Сонная рука спикировала вниз и зависла над толпой. Каждый из присутствующих в зале — смог увидеть, как на ее деревянном основании проступили яркие, словно подсвечиваемые изнутри золотым светом, замысловатые символы. — Смотрите! Да ведь это жезл хозяина дома! — наконец крикнул кто-то. — Нет сомнений, это сонная рука! Жезл властительницы Фонтегрюэль! Финни с удивлением рассматривала людей. Их жадные, застывшие от напряжения лица. Все они следили за полетом сонной руки. Внезапно среди них она увидела Криса. Утратив свою надменность, парень в волнении сжимал и разжимал кулаки, не сводя глаз со столь вожделенного предмета. Возможно, хотел поймать на лету, как подружка невесты, букет на свадьбе. От этой мысли фини немного развеселилась. Но тут сонная рука спикировала на нее, и девочка машинально ее поймала. фини моментально окружила толпа гостей. «Кто это? Как ее зовут?» — зашумели они. «Чей это ребенок?» Люди напирали и напирали, чтобы посмотреть на того, кто поймал столь вожделенную вещь, но те, кто стоял первыми, старались не приближаться к Финни. Сонная рука по-прежнему пылала золотом. «Да это же Слипа!» Вдруг раздался голос Власы. «Наверное, она просто украла жезл у хозяина дома!» фини так удивилась, что даже рот открыла. Похоже, ее единственная в этом сне подруга только что ее оклеветала. «Пропустите меня!» Растолкав людей, причем довольно бесцеремонно, к Финни приблизился бородач в камзоле из зеленого бархата. В руках он держал золотую трость, густо усыпанную драгоценными камнями. Он с любопытством оглядел Фини через старомодное пенсне, каким-то чудом державшееся на его тонком и длинном носу, но уже через миг поджал губы, очевидно, осмотр не принёс желаемого результата. Скривившись, он сунул трость под мышку, затем медленно приблизил лицо к жезлу, который по-прежнему сжимала в руках Фини, и внимательно оглядев, произнёс: «На древке написано имя хозяина. В переводе с древнесонного языка это значит «финиста». «Это твое имя, девочка?» «Да», — смущенно произнесла Фини. «Хотя обычно все называют меня Фини». «Она лжет, мерзавка!» Вдруг выкрикнула какая-то дама в черном платье и модной белой шляпке с длинным черным пером. — Заберите у нее жезл, господин Анирос! — Я не имею права, госпожа Вуазия, — хмуро сказал бородач. — И никто из присутствующих здесь соноров не имеет. Этот жезл предназначен девочке, — он указал тростью на фини. «Ее имя написано на основании жезла, а значит, именно ее сонный дом выбрал следующей хозяйкой». «Совершеннейший нонсенс!» — не сдавалась госпожа Вуазье. «Что это за оборванка? Я уверена, никто из присутствующих даже не знает ее!» Перо на шляпке опасно закачалось из стороны в сторону, словно длинная шпага. «Кажется, ее называли Слиппой», — заметил чей-то голос в толпе. «Какой «Ужас!» — снова возмутилась в Вуазье. «Куда катится сно-реальность, если мы будем доверять столь ценные вещи слипам?» Господин Анирос терпеливо выслушал гневную тираду. фини даже подивилась его спокойствию. Ей вот вообще не понравилось, что ее обозвали оборванкой. «Таков древний уговор», — тем временем продолжил господин Анирос. «Сонный дом не раскроет своих тайных дверей», тому, кто, по его мнению, их не достоин. Все мы знаем, что если сейчас отобрать силой жезл у его законной хозяйки, дом рассердится и снова исчезнет. И кто знает, на какое время. Люди зашумели, заговорили, принялись жестикулировать, но все они так или иначе обращали свой взгляд на Фини. Кто-то смотрел с интересом, Кто-то с ненавистью и презрением, а кто-то с любопытством, как на некую диковинку. Она же крепко прижала сонную руку к груди, твёрдо намереваясь не отдавать её никому. Внезапно музыка смолкла. Зал затих, все уставились на фини в едином напряжённом ожидании. Она даже услышала тиканье часов на каминной полке. Повисла долгая тягостная тишина. Так как люди по-прежнему не сводили с нее пытливых, внимательных взглядов, Финни поняла, что должна что-то сделать. К счастью, ее спас господин Анирас. — Как новая хозяйка дома, ты должна что-нибудь создать, — подсказал он. — Маленькое снова волшебство, чтобы порадовать всех, кто пришел сюда и очень разочаровался. «Ну и что мне лучше сделать?» «Ты можешь сотворить еще одну комнату», — предложил господин Анирос, «или устроить грандиозный фейерверк. Магии дома хватит на многое». «Вы не подскажете, как это делается?» — спросила фини рыская взглядом по лицам гостей. Она искала Кайлиха. Вот кто мог ей помочь. «Я не имею права», — изумился бородач «Вы же соннар, дорогая! Проявите вашу сномагию!» Напряжение в гостиной возрастало. Раздались смешки, удивленные шепотки и даже недовольные возгласы. И Финни решительно подняла сонную руку. «Будь что будет, она попытается сотворить хоть что-нибудь. Может, получится восстановить торт тети Лис. Кстати, где она?» Финни всмотрелась в разноцветную толпу, И вдруг увидела лицо Криса. Он смотрел прямо на нее. Глаза его под широкими черными бровями сверкали, подобно пылающим угольям. В следующий миг он метнул в нее кинжал. фини даже не успела испугаться. Доля секунды и острие замедлилось прямо возле ее носа. Все дальнейшее происходило, как в самом ужасном кошмаре. фини медленно уплыла куда то влево стремясь уйти из под прицела узкого стального клинка и словно со стороны рассеянно наблюдала как власа борется с крисом ее руки снова превратились в крылья и она изо всех сил хлестала ими парня по лицу и вот тогда то фини отключилась вернее она так подумала потому что на какой то миг взгляд ее затуманился а затем прояснился И она увидела, что находится в другой комнате, в мягком кресле, и берёт в руки, предложенную Власой, чашку с чаем. Этот чай пах сушёными листьями и немного розой. Но уже после нескольких глотков к ней полностью вернулась способность ясно мыслить. «Ты в порядке?» — с тревогой склонившись над ней, спросила Власа. «А ты?» — Финни прищурилась. Она помнила, что Власа валента зачем-то обвинила её в краже, да ещё снова назвала Слиппой. «Извини, что оболгала тебя», — верно разгадала её мысли Власа. «Я видела, что Крис что-то задумал и попыталась его отвлечь. Но, как видишь, не очень удачно. Крису очень серьёзно попадёт», — продолжила она, наблюдая, как Финни пьёт чай маленькими глотками. «Ведь он мог убить тебя. Ты бы вылетела из этого сна без сонной руки, понимаешь?» и уже не смогла бы стать хозяйкой дома. Он поступил подло, и, будь уверена, когда все вспомнят об этом, станут презирать его, даже несмотря на особый статус его семьи. фини не ответила. Ей-то Крис сразу показался подозрительным. А уж когда метнул в неё свой кинжал... Наверняка Крис вальса давно придумал свою версию произошедшего. От неожиданности фини вздрогнула. Оказывается, за спинкой ее кресла стоял Кай. Судя по всему, он был здесь с самого начала. «Уверен, он заранее спланировал нападение», — продолжил парень. «Вряд ли ошибусь, если скажу, что его мать, Уна Вальсо, знала об этом. А может, и помогла спланировать». В комнату вошел церемониймейстер, тот самый бородач в зеленом бархатном камзоле, господин Анирос. «Несмотря на столь неприятный инцидент, спешу снова поздравить вас, юная госпожа Афиниста», — подобострастно произнёс он. «И всё же должен предупредить, будьте готовы. Когда защита спадёт и люди вспомнят, кто хозяйка, вам придётся заново отстоять право владеть этим великолепным домом. И всё же на вашем месте». Вдруг понизил он голос. «Я бы сразу подарил сонный дом новым властителям, правителям сно-реальности, хранителям обще-сна. Если вам уже полегче, то я могу сопроводить вас». «Господин Анирс, госпоже Фенисте нужно время, чтобы прийти в себя после нападения Криса вальса перебил его Кай. «Возможно, не стоит так давить на нее. Как только ей станет лучше, она вернется в зал». Бородач отступил, его глаза холодно сузились. — В таком случае не смею вас больше отвлекать, молодые люди. А вы, госпожа Финиста, не забудьте сделать небольшое снотворчество, какую-нибудь приятную мелочь для дома. Это давняя традиция между сонным домом и его новой хозяйкой, так сказать, закрепление отношений. — Ты? — «Спасла хозяйку дома», — обратился он к Власе. «По законам древней сонной магии ты тоже ничего не забудешь. Но советую вам обеим найти себе сильного покровителя. Вы же понимаете, о чем я. И вы точно знаете, где меня найти». Он благожелательно улыбнулся, и его улыбка напугала Фини еще больше, чем кинжал Криса вальса. «Вы поняли меня, Власа Валенте?» На какой-то миг Власа замерла, но после улыбнулась. «Я всё поняла, господин Анирос». фини покосилась на Кая, но тот стоял совершенно равнодушный к происходящему, словно вдруг превратился в предмет мебели. «В таком случае разрешите вас покинуть». Но прошу вас, госпожа Финиста, вновь присоединиться к гостям минут через десять. Господин Анирос низко поклонился и вышел. «Ну и странный тип», — первой высказалась Фини. «Не самый странный», — возразил Кай. Он хотел что-то добавить, но тут Власа вышла вперед. «Я уже начинаю жалеть, что спасла тебя Фини». Неожиданно взорвалась она. «Клянусь всеми кошмарами Вселенной, от тебя одни неприятности!» «Ну, спасибо!» От такого натиска Фини немного растерялась. Чуть ли не впервые в жизни сон показался ей просто сном, причем самым главным ее желанием было только одно — проснуться и поскорее. «Просто этот Крис такой придурок!» — продолжила Власа, гневно нахмурившись. «Я не могла с этим смириться!» Ведь Кайлих предупреждал, что я не должна вмешиваться, да и сам он отказался тебе помогать. Но вот почему именно ты нашла сонную руку? — Погоди, Власа, ты хочешь сказать, что Кайлих уже знал? Кай так изумился, что на какое-то мгновение стал похож на обычного растерянного мальчишку. — Знал, Кай, — подтвердила Власа, и наотрез отказался быть покровителем Фини. И он прав, ведь теперь ее врагами станут все новые властители. — Может, он просто струсил? — пробурчала фини От возмущения Власа шумно вздохнула, а Кай покачал головой. — Это вряд ли. Дом выбрал фини Значит, это неспроста, — продолжил он. — Главное, никому не проговориться, кто же хозяйка дома. фини видела, что эти слова он произносит больше для Власы, которая моментально помрачнела. «Ты сейчас все забудешь, Кай, но я-то буду помнить. И что мне делать?» С какой-то непонятной жалостливой ноткой спросила Власа. «Помочь или уйти в сторону?» Бросив быстрый взгляд на Фини, Кай пожал плечами. «Через год тебя все равно вспомнит Власа. Хотя бы этот господин Анирос, который видел нас троих вместе. Кстати, именно поэтому советую позже все рассказать мне». И Кай снова посмотрел на фини «Разве это не опасно для тебя?» — напрямую спросила его фини «Даже ваш учитель отказался». «Наш ментор», — поправил Кай. «В общей сне говорят так. И я не против тебе помочь, во всяком случае сейчас, а не после, когда я тоже всё забуду, как и все. К тому же мне нравится этот сонный дом. Он с характером». Кай улыбнулся, а в его тёмно-серых глазах блеснули серебряные искры. — Ну да, у тебя же самого нет дома, — неожиданно хохотнула Власа. — Может, именно тебе удастся первому обвести фини вокруг пальца и заполучить этот сонный дом? Откроешь собственную редакцию по сотворению лабиринтов? фини с удивлением воззрелась на подругу. Казалось, что у той проступила какая-то другая сущность, злая и ехидная. — Надеюсь, в тебе сейчас говорит Дрима, — спокойно произнес Кай. тоже подметивший изменившееся состояние власы. «Сонный дом отдавать нельзя», — сказал он Финни. «Ни властителям, ни кому либо другому. Раз дом выбрал тебя хозяйкой, значит, так оно и должно быть». «Давай договоримся. Если захочешь рассказать мне эту тайну, просто скажи кодовое слово «Трамвай номер один». «Конечно, если еще увидимся». Его голос прозвучал как-то зловеще, и Финни занервничала. Зато в Власу его слова привели в полное недоумение. — Ты дал Финни кодовое слово? — удивлённо протянула она. — Сегодня ты удивляешь меня, Кайлюстера. — И ты меня, птица Дрима. — Ну ты же такой скрытный, всегда осторожничаешь, а ты вечно нарываешься. — Кто бы говорил? Честно говоря, фини почти не слушала их пререкания, так как всерьез забеспокоилась. Каким образом она должна защищать дом, да еще от правителей сно-реальности, новых властителей? Наверняка могущественных особ, раз их магия, вернее, сно-магия, поддерживает весь этот общий сон. По сути, огромный мир. — Послушайте, но что же мне делать сейчас? — спросила она у Власа и Кай. — Но те... не успели ей ответить дом застонал заворочался завздыхал заскрипели его лестницы захлопали оконные рамы зашатались зеркала на стенах даже мебель стала подтанцовывать особенно столы и стулья а из камина стали вылетать одна за другой горсти золы. стоящие ближе всех фини моментально запрошила глаза и нос и она судорожно закашлялась а когда с усилием протерла глаза то обнаружила что вновь переместилась в праздничный зал из которого правда исчезли все гости не в силах выдержать тишины опустевшего дома она бросилась к хрустальным дверям силой толкнула их створки и побежала через пустой темный коридор наружу остановилась она только в саду возле пышно зеленого куста в форме сердца чтобы отдышаться но даже здесь Среди благоухающих цветов и деревьев Финни все не могла успокоиться. Ей казалось, что повсюду, за каждым кустом прячутся люди, готовые в любую минуту отобрать у нее жезл хозяйки. А ведь она так и не сотворила даже маленькое снова волшебство. Может превратить беседку в чайник? Финни отыскала глазами знакомые очертания беседки и вдруг застыла от изумления. На остроконечном колпаке крыши, словно флюгер, кружилась балерина в голубом платье и на голубых пуантах. Вокруг нее распространялось легкое серебристое сияние. — Какая странная ночь, — сказала Финни сама себе. Присутствие призрачной балерины почему-то успокоило ее. Внезапно фини осенила, она повернулась к дому и вскинула сонную руку, словно волшебную палочку, намереваясь сотворить еще одну башенку на самом верху его крыши. И вдруг ее окружили высокие фигуры людей в ярких пышных нарядах, с высокими воротниками, с огромными фантастическими прическами. Их лиц не было видно. Господа, будьте осторожны, девчонка уже под защитой. — стревоженно сказал кто-то из них, судя по мелодичному голосу женщины. — Очевидно, что мы все находимся на ее личном уровне глубины. Посмотрите же, ее почти не видно. Следовало бы кое-кому поработать над деталями. — Всему виной сонный дом, — оправдывающимся тоном ответил ей мужской голос. — Его защита дает изрядные помехи. — А вот она нас хорошо видит, — укорил кто-то другой. Что-то щёлкнуло, зажужжало, размытые силуэты обрели ясность и чёткость. Финнина считала трёх мужчин и четырёх женщин. Кажется, и они стали видеть её лучше, поскольку рассматривали с придирчивым интересом. «Это что? Шутка?» — надменно произнёс мужчина, поддерживающий одну из дам под локоть. «Ведь это... всего лишь девчонка!» сказала дама в платье с высоким жёстким воротником, похожим на раскрытый павлиний хвост. — Через год, когда спадёт защита дома, мы легко сможем её найти. — Если до этого времени она не найдёт себе покровителя, — холодно заметил мужчина. Дама нервно засмеялась. — Девчонка, рождённая за пределами общественно. — Не смеши меня, мы быстро отыщем её. — А покровитель... — Да кто осмелится с нами связываться? Все знают, что этот сонный дом нужен властителям и вряд ли захотят стать нашими врагами. Ещё один мужчина подошёл ближе. На нём была высокая шляпа-цилиндр, выглядевшая как многоэтажный кукольный дом. фини разглядела даже лесенки между дверками и окнами. — Может, поэтому дом выбрал её, обычную девочку? задумчиво произнёс он, и цилиндр на его голове угрожающе покачнулся. «Видите, она совсем нас не боится. Простодушие и отвага. Или, возможно, в этом выборе есть некий особый смысл, который от нас ускользает?» «Думаю, всё дело в доме», — ответила ему другая, до сих пор молчавшая женщина. фини узнала её голос. Это была госпожа унавальса Вальса, их с тётей Лис на торжество. «Верно», — согласился мужчина с надменным голосом. «Что мы знаем об этом сонном доме? Только то, что в нём есть сномастерская, где создавался первый сон». «Общий сон», — недовольно поправила его дама с павлиним воротником. «Мы создали его, да будет он вечен во веки веков». Неожиданно к компании, окружившей Фини, приблизился третий мужчина, до этого молча наблюдавший в стороне. При его появлении остальные уважительно расступились. Он был одет в обычный деловой костюм, но опирался на диковинную золотую трость в виде двух перекрученных прутьев, неярко блестевшие в темноте. — Возможно, он предпочел быть во владении чистого сердца, — глухо произнес он. как в сказках, или утратил живость восприятия за столько-то лет. Женщина с павлиним-воротником громко засмеялась, но остальные не поддержали ее, и она смолкла. Финни вновь показалось странным, что вся эта компания так спокойно обсуждает ее при ней же, словно она пустое место. Девочка даже оглянулась, не уйти ли ей в более спокойную часть сада. а эти господа и дамы пусть себе говорят между собой, сколько влезет. Она уже сделала шаг в сторону, но ее остановил властный мужской голос. «А может, мы просто купим этот дом?» Мужчина с тростью подошел ближе. «Что ты хочешь, дитя?» — спросил он. «Деньги, красивые платья, игрушки, путешествия». — О чем ты мечтаешь в своих розовых снах? У тебя будет любая вещь, которую ты захочешь, что здесь, что в реальности. фини поежилась. Она не видела его лица, его скрывал серый туман, словно в этом месте пространства образовалось пустое пятно. Но от всей фигуры незнакомца веяло холодом и чем-то жутким, неприятным, очень опасным. Ей хотелось выстроить между ним и собой высокий каменный забор. Впрочем, ей вообще не нравилась вся эта компания. Тем не менее, фини не собиралась сдаваться. — Это мой дом, — упрямо сказала девочка. — И он не продается. Мужчина с тростью вдруг начал наступать на нее. Его руки и ноги превратились в чернильные ручейки, а сам он в гигантского осьминога. фини опомниться не успела, как ее ноги крепко обвили и стиснули мокрые холодные щупальца. Осьминог разинул пасть, и фини с ужасом увидела, что по рядам острых и длинных зубов скачут злобно скались пустыми глазницами человеческие черепа. фини размахнулась и треснула изо всей силы по одному из них сонной рукой. Затем по второму, третьему, пока не осознала, что колотит кулаками свою собственную подушку. Некоторое время она лежала, не в силах поверить, что уже в реальности, в безопасности. Но в ее руке был зажат кленовый лист. В рассветном полумраке комнаты он сиял ярко-красным с золотом и серебрилась посередине буква «Ф». Финни вскочила с постели, из замиранием сердце приподняла подушку. Так и есть. Сонная рука преспокойно лежала там. Большая деревянная кисть, обляпанная золотой краской, с медной ладонью на другом конце. К её удивлению, таинственные символы, обозначавшие её имя, бесследно исчезли.